28. Ночь оглашалась воем бездомных псов. Они кружили по свалке, но или кто-то кружился там, какие-то косматые тени, ползущие по спрессованному мусору в свете зашедшей щербатой луны. Смирнов вошел вслед за Рюминами в прихожую. Звенел содержимым крупногабаритный чемодан, оклеенный легкомысленными вкладышами турецких жвачек, актерами из забытых сериалов и вышедшими в тираж звездами боевиков. Антон полупоклоном пригласил на кухню. Проходя мимо межкомнатных дверей, Смирнов заметил отвернутое к стене зеркало. Гнусное чувство, дежавю овладело им. всё повторялось. Он уже участвовал в этом мраковом спектакле. В другом доме. Память шуршала с затертой кинопленкой. Смирнов, безбородый, улыбающийся, заходит в квартиру. Свет горит в каждой комнате. Он шутит по поводу экономии. Развивается, смотрит, озадаченно на обмотанный ветошью трильяж. Олег увлекается съемкой. Наверное, это для фотосета. Смирнов еще нет лесного логова, канареек, предупреждающих по ночам о явлении чего-то страшного. Нет кошмарных снов и утренних слез. Смирнов бредет по квартире, окликая «Олег, сынок, ты где?». Он заходит в спальню. И, отвлеченный замаскированным зеркалом шкафа-купе, не сразу видит сына. Мальчик скрючился в углу за кроватью, он словно убегал от одичавших собак или схлестнулся с маньяком или обнаружил призраков в амальгаме. Олег? Сердце мечется за ребрами, самые плохие предположения бомбардируют разум, но ни одно из них даже близко не так ужасно, как истина. Мальчик будто только заметил отца, отрывает взгляд от дрожащих рук. «Папочка, она хочет меня убить. Кто?» — спрашивает Смирнов. Олег протягивает зеркальный фотоаппарат. Отец листает снимки, хмурясь сильнее и сильнее. «Это какой-то дефект. Это пиковая дама», — говорит сын, жить которому осталось ровно 40 часов. 40 часов до полной остановки сердца. Смирнов снял полотенце с клетки. Канарейка очнулась от дрем и принялась чистить лимонные перышки. Милая дочурка Рюминых подошла, спросив разрешения, сунула пальчик между прутьями. Птичка позволила погладить себя по холке. «Красивая. Канареек, — сказал Смирнов, — использовали в шахтах для обнаружения рудничного газа. В законодательстве было прописано обязательно разводить при угольных компаниях канареек, а еще считается, что, как метан или угарный газ, они могут чувствовать нечисть». «А давайте, — сказала жена Рюмина, — не будем об этом при девочке». «Мам», — возмутилась Аня, — «мне уже двенадцать, я хочу знать». Марина сдалась. «Конарейки как сигнализация, да?» тип того», — Смирнов положил ладонь на плечо Ани. Олегу было тринадцать, когда он умер. Бездыханное тело нашли после двух дней поисков, он лежал в кустах возле железнодорожной насыпи. Никаких травм, он будто прилег на щебень и уснул, слушая грохот турников и так и не проснулся. «Во времена охоты на ведьм, — сказал Смирнов, — инквизиторы использовали канареечных вьюрков, чтобы выявлять колдуний». «Я думала не казнили кого ни попадя», — пробурчал Антон Рюмин. «Не всегда». «А можно покормить ее?» Ане явно понравилось слово. «Сначала руки помой», — сказала мать. Девочка ушла в ванную нехотя. Родители смотрели на Смирнова, ожидая едва ли не чуда, а он родного сына прозевал, не поверил ему, позволил умереть. «Давайте договоримся», — сказала Марина. «Мы трое, взрослые, нормальные люди». Она сделала паузу, изучая Смирнова, не до конца уверенная в его нормальности. «Мы допускаем, что зеркала опасны». «Да», — сказал гость. «Все-все? Я имею в виду не какие-нибудь древние проклятые артефакты?» «Все, при определенных условиях. Вы что-нибудь слышали про яйцо Нострадамуса?» «Звучит занятно, не слышала». Его изобрел королевский астролог Мишель Нострадамус в XVI веке. Овальная конструкция высотой в 2 метра. Полая, с креслом внутри и оболочка из меди, бронзы и латуни. Листы металла скрепляла серебряная проволока. Нострадамус сидел в яйце, считал, что вогнутое отражение со всех сторон поможет ему открыть сознание и получить информацию о будущем. На основе этой идеи спроектировали зеркало Козырева. «Что за хреновина такая?» — осведомился Антон. Цилиндр из алюминиевых сплавов назван в честь астрофизика Николая Козырева. Он изучал физическое свойство времени, разработал теорию причинной механики, полагал, что зеркала отражают не только свет, но и время. Зеркало Козырева используют для исследований паранормальных способностей. Подопытный внутри, окружен зеркалами. В Новосибирске в 90-х ставили эксперименты по телепатической передаче зрительных образов и по созданию так называемых мыслеформ, устойчивых ментальных сгустков. «Пиковая дама — ментальный сгусток?» Если выражаться терминами, близкими к научным, да. В нулевые популярность зеркал Козырева в России сошла на нет, но одна американская дама заказала из Москвы такой прибор. Она была экстрасенсом, вела передачу на радио, утверждала, что общается с духом Джорджа Вашингтона. «Дай догадаюсь, ничем хорошим история не заканчивается. Ее нашли мертвой, расчлененной в этой алюминиевой трубе». «Джордж Вашингтон был не в духе», — мрачно пошутил Антон. «Вы не растеряли чувство юмора, это славно». Смирнов водрузил на стол саквояж, распахнул. Несколько старых книг, колокольчики, мелкие фотоаппарат сына, мощный фонарик. Набор разочаровал Рюминых, будто они ожидали найти там осиновые колы, серебряные пули или миниатюрный миномет. Смирнов пустил по кругу снимки. «Вы в курсе, как работает цифровой фотоаппарат?» Световой поток проникает сквозь объектив на диафрагму. Она регулирует количество света и пропускает его на зеркало. Отражаясь, свет попадает в призму, которая преломляет его, и только после этого он передается на видоискатель. Пленочные аппараты не способны ее поймать. «Это она?» Марина приблизила снимок к лицу. «Она что похоже? «На пятно?» «На дым?» «И что сжимает этот дым в лапе?» Марина коснулась глянцевой карточки. «Ножницы? Хорошее зрение». «Откуда у тебя эти фотки?» — спросил Антон. «Прежде чем Смирнов сформулировал ложь, девочка завопила в ванной».